В 1914 году Николай Николаевич уже настаивал перед царем на удалении Распутина, чего старец никогда не мог ему простить, и после чего стал распространять слух о том, что Николай Николаевич мечтает о короне. Вспомнила я сон мамы. Ей снилось в ночь перед ее выездом в Россию, будто села, в тексте ошибочно написано «сама в царскую карету», запряженную белыми лошадьми. А лошади маленькие, как игрушечные. Оправил лошадьми царь Николай. И будто одет он в длинную белую рубаху, опоясанную золотым поясом. На голове корона, ноги босые, а в руке длинный золотой пруд. Взмахнул кнутом, а кони, как птички, понеслись. Несутся, несутся, и не остановить их никак». Хочет крикнуть маму, а дух у нее от быстрой езды захватывает. Несутся кони, по дороге давят людей, льется кровь, много крови, треск раздавленных костей. Кровь заливает лицо. Мама кричит, зовет, никто не слышит. Только когда карета остановилась у красной стены, мама увидела лицо папы и спросила, что это? Он сказал. Кремль. И тут мама увидела, что идут двое. Женщина в черной шале, опираясь на палку, и мужчина, мужичок, с такими странными глазами, в такой же, как папа, белой рубахе, а поясанной веревкой. «И только эти двое, — говорит мама, — и подошли ко мне, и вынули меня из окровавленной кареты. Но тут, — говорит мама, — новый ужас. Хочу пойти и не могу». Какая-то тяжелая цепь тянет меня к земле. Когда посмотрела, увидела, что на меня одета цепь, как ожерелье, и на ней пять детских головок. Мама говорит, когда пришли эти двое, женщина с палкой и мужик со страшными глазами, они сбросили эту странную цепь и повели меня. И каждый раз, когда мама вспоминает этот сон, то говорит, ты... Это та, которая сняла с меня цепь. Не знаю, почему, но когда Анастасия мне сказала, что сибирский пророк говорит, что я и он связаны с мамой, то у меня явилась мысль, а не он ли тот второй, что видела во сне мама рядом со мной? 11 октября. Это было так страшно. Великая княгиня Анастасия просила меня не запаздывать к вечернему чаю. Сказала, будет старец Григорий. Когда я приехала в Сергиево, то кроме великой княгини и Николая Николаевича за столом был еще Ромочка и князь Поберушка. А он ко мне таким петушком разлетелся. Примечание. Станция Сергиева Балтийской железной дороги, где находилась мыза великого князя Николая Николаевича беззаботная. «Поберушка. Князь. Князь Михаил Михайлович Андронников. Поберушка. Известный авантюрист. 1875-1919. Витте пишет, «Князь Андронников – это личность, которую я до сих пор не понимаю. Одно понятно, что это дрянная личность». Он не занимает никакого положения, имеет маленькие средства. не глупый, сыщик – не сыщик, плут – не плут, а к порядочным личностям, несмотря на свое княжеское достоинство, причисляться не может. Вот, поглядите, это лучший сын народа, богоизлюбленный сын. Потом, когда он пришел и стал тихо так гладить мою руку, Я почувствовала дрожь. Вот когда летом выйдешь из воды и ветерком обдует, то такая дрожь бывает. А он тихо так гладит мою руку и говорит, «А ты меня, Аннушка, не чурайся. Вот ведь когда встретились, а дороги наши давно сплелись, вместе идти будем». А потом сердито так закричал, «А будешь слушать брехню?» Будешь бежать, заплутаешься.